«Глава пятая. Кабинет командира был расположен через стенку от медблока. Интересно, а где ночует докторша? У нее же должны быть особые условия. Вряд ли в самом медблоке, не слишком там удобно, да и диван твердый, и я на себе это испытала. Наверняка ветеринарши выделили отдельное помещение или... Украдкой покосилась на командира. Впрочем, не мое дело». Окинул взглядом кабинет, который выглядел зловеще в тусклом свете фонаря. Не свечи же главарю группы жечь. Офисный шкаф цвета тёмного дуба, но, судя по покосившимся и рассохшимся створкам, сделанный из дешёвых ДСП, был загружен личными вещами. Рядом столы из такого же невозрачного материала и массивное кресло, покрытое кожзамом изрядно потёрпанным. В противоположной стороне от рабочей зоны располагалась спальня, судя по матрасу, прислонённому к стене. В углу заметила большой напольный глобус. Приблизившись к нему, крутанула и ткнула пальцем наугад. Прищурившись, рассматривала координаты. Австрия. Интересно, как там обстоят дела с пустыми. Надеюсь, эта зараза всё же не успела забраться так далеко. Всё время, пока я изучала обстановку, командир молчал, сканируя меня взглядом. Я чувствовала это каждой клеточкой тела, от чего становилось не по себе. Мельком посмотрев на стену, заметила карту, что только укрепило мою первоначальную догадку. Раньше здесь было туристическое агентство. Скорее не спросила, а сказала я утвердительно. Командирню удостоил меня ответом, вместо этого закрыл дверь на защёлку и приблизился ко мне. Я не знала, чего можно ожидать от этого мужчины. Поэтому мгновенно на пригласие импульсивно сжал кулаки. На первый взгляд не глупое, протянул он пренебрежительно, при этом обволакивая взглядом. А ведёшь себя словно у тебя девять жизней. Сделал шаг навстречу, заставляя меня попятиться и уткнуться бедром в клубос. В группе отчаянных есть правила, и они обязательны к исполнению для всех без исключения. «Например, по поводу покровительства?» Дерзко вздернула подбородок. «Я догадываюсь, к чему ты ведешь». Хищно улыбнулся командир и оценивающе скользнул по мне взглядом. «Но извини, не нуждаюсь». После его фразы я возмущенно фыркнула. «И ничьим покровителем становиться не планирую. Однако, если сильно попросишь, думаю, мы сможем договориться». Наклонил голову на бок и слегка подмигнул мне. Я отскочила как можно дальше от мужчины и, сложив руки на груди, начала нервно мерить шагами пол. «Нет, извини, не нуждаюсь», — продублировала его же фразу и продолжила строго. «Чтобы соблюдать правила, я должна хотя бы знать их, а не получать урывками», — отчеканила я, все сильнее раздражаясь под насмешливым взглядом мужчины. «Что еще, кроме покровительства? Какие обязанности будут возложены на нас, пока мы здесь? Сможем ли мы участвовать в вылазках?» или хотя бы спокойно передвигаться по зданию, не боясь быть избитыми твоими людьми, намекнула я на ситуацию с Эриком и Маратом, а командир заметно нахмурился. Расскажите ли вы нам то, что знаете о пустых? И откуда у вас оружие в военных в конце концов? Не выдержала я, повышая голос. Полегче, журналистка, рыкнул командир, а я недоумённо уставилась на него. Вопросы здесь задаю я. Как ты меня назвал? попыталась передать своему голосу невозмутимость, но получилось неправдоподобно. В новом мире о моей прошлой профессии знал только Марат. Я быстро учусь на своих ошибках и ещё полгода назад чётко усвоила: никому никогда не говори, что ты журналист, чтобы эта информация потом не нароком не всплыла при встрече с военными. Ведь им есть что скрывать от общественности. Мы до сих пор не знаем масштабов распространения вируса пустых. И шансы, что он будет побеждён, и мы сможем вернуться к обычной жизни велики. А осведомлённую журналистку, видевшую всё изнутри, вряд ли власти примут с распростёртыми объятиями. Проще заткнуть мне рот навсегда. Оба наших контакта с военными закончились плохо. После первого, когда мы искали воронку в лесу, Марат лишился карт памяти и с трудом восстановил повреждённую аппаратуру. Второй репортаже вовсе стал для нас роковым. Тогда мы опять оказались в Самарской области. Научные с горьким опытом действовали уже не в открытую, а тайком проникли на место так называемого взрыва и стали свидетелями зачистки местности. Перед глазами предстала уже знакомая мне картина: очередная воронка с бурлящей субстанцией. Версия с метеоритом мгновенно потеряла свою актуальность. Вряд ли он падает дважды в одно и то же место. Игнорируя удивлённый шёпот Марата, я перехватила у него мини-камеру и включила запись. Кадры должны были получиться сенсационные. Военные в химзащитных костюмах и перчатках собирали субстанцию в специальные герметичные контейнеры. В голове сразу же мелькнула мысль о радиации, а память коварно подкинула яркие эпизоды о том, как я сама касалась этой жидкости. К сожалению, остаться незамеченными не удалось. Импровизированное убежище из кустов и деревьев, откуда мы вели съёмку, быстро было рассекречено. Узнав, что мы журналисты, один из военных незамедлительно взял нас на прицел и сопроводил к дороге, где ожидал оазис цвета хаки. Опустив оружие, камуфляжный порылся в кармане, нащупывая ключи. Потом открыл перед нами дверь, взглядом приказывая сесть в машину. Требовать каких-то объяснений было бы глупо и опрометчиво. Это только усугубило бы наше и без того незавидное положение. Вздохнув, приблизилась к уазику, собираясь залезть внутрь, но услышала какой-то вздавленный шум за спиной. Обернувшись, не сразу поняла, что происходит. военный замер на месте, неестественно запрокинув голову назад. Его слегка сотряхивало, как будто от удара током. Прищурившись, заметила, что из-за плеча мужчины выглядывает чья-то тёмная макушка. Сделав пару шагов в сторону, смогла рассмотреть очертания невысокой девушки. Она за чем-то уложила ладонь на затылок военного, касаясь оголённого участка шеи. И этого на первый взгляд безобидного действия хватило, чтобы полностью обездвижить мощного мужчину. Более того, в какой-то момент мне показалось, что загадочная девушка будто выкачивает из него силы, заставляя медленно оседать вниз. Разве это возможно? Не дожидаясь, каким станет исход опасной и непонятной ситуации, я стремительно вырвала ключи из расслабленных рук военного и, окликнув Марата, заняла водительское сиденье у Азика, тут же запуская двигатель. Благоведя, оператор тоже среагировал молниеносно и устроился рядом со мной. С звериным рёвом уАЗ тронулся с места, после чего я смогла облегчённо выдохнуть. Мельком взглянула в зеркало заднего вида и осознала, что секунда промедления могла стоить нам жизни. Военный уже лежал на земле, а девушка всем корпусом развернулась в нашу сторону, но почему-то в данный момент не двигалась. Расмотреть черты её лица почему-то было невозможно, так что свидетельские показания я вряд ли смогла бы дать в случае необходимости. Вдавила педаль газа в пол, надеясь убраться подальше от всего этого ужаса. Однако совсем скоро ужас всё равно настиг нас. Тяжёлые воспоминания, которые пробудило ничем не примечательное обращение журналистка, заставили меня вздрогнуть. Как ты назвал меня? повторила я, разделяя слова и не сводя глаз с командира. У меня не было ни единой причины доверять этому незнакомому мужчине. Я не знала, кто он, откуда и как появился здесь. Даже его настоящее имя оставалось загадкой. Вопросов было больше, чем ответов, а значит, лучше затаиться на всякий случай. Рвана, выдохнув, скользнула изучающим взглядом по командиру, ожидая приговора. Однако мужчина лишь с прещуром посмотрел на меня и вальяжно устроился в потрёпанном кожаном кресле. Журналистка. Повторил он после паузы. тебе подходит. Потому что лезешь куда ни просят и вынюхиваешь всё. Надменно приподнял бровь и усмехнулся. Так что здесь тебя будут называть именно так. Привыкай. Меня зовут Анна, произдела я, опираясь руками о край стола. Забудь, журналистка, здесь нет имён, хмыкнул командир, поднимаясь с места и опираясь кулаками о лакированную поверхность и приближаясь ко мне практически лицом к лицу. Или ты соблюдаешь правила, или отправляешься вместе со своими друзьями на нулевой этаж. Мне было тяжело выдерживать его грозный взгляд. Казалось бы, устремлённый прямо в душу и разрывающий её изнутри, но сдаться я не могла. Почему на нулевой? С подозрением свело брови. Что там? Командир поменялся в лице и отклонился назад. Расслаблено выдохнула, мысленно радуясь своей маленькой победе. правда, не понимая, что послужило ее причиной. «Кхм, ничего», — откашлялся мужчина. «На нулевой, потому что через главный выход мы вас не выпустим. Там опасно. В холле слишком много пустых, и они могут прорваться к нам. Мы, в принципе, редко открываем те двери. А для нас вчера, значит, сделали исключение?» — пораженно проговорила я, чувствуя, что ком явно что-то не договаривает. «Вы слишком громко орали». равнодушно бросил он. Собрали бы пустых со всей округи. Так ты же сам говорил, что пустые настолько чувствуют. Поймала его. Значит, крики их бы не привлекли, так? Не совсем. Сне зашёл до объяснений ком, возвращаясь в кресло и жестом указывая мне присесть напротив. Пустые чувствуют нашу, как бы выразиться точнее, энергетику. Провёл рукой по щетине на своём подбородке. И ваш страх вполне мог бы их привлечь. Откуда ты столько знаешь о них? ахнула я, опускаясь на стул. Это общеизвестные факты, отмахнулся он. Я так раньше писала, когда не имела права раскрывать источник, задумчиво протянула я, проводя параллель со своей профессией. А командир тут же зацепился за эту фразу. Где писала? уложил локти на стол и подавшись ближе ко мне, и хитну усмехнулся. Чёрт, это было глупо с моей стороны. В соцсетях друзьям в мирное время. Пожала плечами и нарочито невинно хлопнула ресницами. Так что там по пустым? Вернула тему в первоначальное русло. Почему они замирают, когда на них смотришь? И откуда ты это знаешь? Тоже общеизвестно. Случайно обратил внимание, находясь в дозоре. Отрезал ком, и я поняла, что на сегодня откровения закончились. «В общем так. Завтра тебе и твоим людям озвучат ваши новые обязанности. Первое время мы не доверим вам ничего ответственного. Скорее всего, девчонок бросим на кухню, а парней – тяжести носить». Я возмущенно откашлялась из-под лоби, смотря на командира. «Какая кухня? Мы можем приносить реальную пользу, помогать вам в дозоре». Я видел тебя в деле. Еле откачали помощница. Пробасил мужчина, раздражая меня ещё сильнее. Собрав последние остатки своего терпения, я незаметно сжала кулаки под столом, впиваясь ногами в кожу и вынудила себя успокоиться. Сейчас у меня была одна миссия, и для её выполнения я должна была подружиться с Комой, а не ругаться. Парням нужна медицинская помощь. Им сильно досталось от твоих людей. пыталась говорить спокойно, но под конец непревольно повысила голос. У нас ничего не выделяется просто так, одно из правил группы. Отчеканил мужчина, про барабанил пальцами по поверхности стола. Придётся заработать. А раз уж твои бойцы не в форме, то отдуваться тебе. И как же, процедила злостно, изпепеляя Комова взглядом. Не так просто. Раскатисто засмеялся он, все больше выводя меня из равновесия. «У меня такое впечатление, что ты все время усиленно предлагаешь мне себя. Но поверь, это здесь ценится не дороже стакана сока». Откашлялся мужчина, а я до боли закусила губу, пытаясь унять свой гнев и не наговорить лишнего. «Работать придется и рисковать жизнью». «Я готова!» Охотно откликнулась я, вызвав снисходительную ухмылку командира. «Я согласна на любое задание, только лекарства мне нужны авансом». Мужчина отрицательно покачал головой, а я вспыхнула. «Тогда могли бы сразу моих ребят убить. Это равносильно тому, что сейчас вы оставляете их без помощи». «Послушай, журналистка, ты не имеешь права требовать, так что прикуси язык», взревел командир, резко поднялся со своего места и, обогнув стол, навис надо мной. поспешила встать, чтобы не пришлось смотреть на него снизу вверх, словно за травленная жертва на хищника. Оказавшись с командиром лицом к лицу, тут же пожалела о своём решении, но назад пути не было. Нельзя показывать свою слабость. Не зови меня так, я Анна выплюнула ядовитая. Я буду называть тебя так, как захочу, журналистка. Чуть ли не по слогам произнёс он, намеренно дразня меня. Как скажешь, ком. Повело плечами и ухмыльнулась. Что? рыкнул прямо мне в лицо. Твои девять жизни не бесконечны. Обхватил пальцами мой подбородок, больно сжимая. Не вздумай играть со мной. Внезапно до наших ушей донёсся истошный женский крик, приглушённый стенами, но достаточно отчётливый, чтобы его проигнорировать. Как по команде уставились на закрытую дверь, мгновенно забывая о нашей перепалке. Ком нащупал рацию на поясе, с которой, наверное, не расставался даже во сне, и зажал кнопку. «Что там?» – отрывисто рявкнул мужчина. «Вторжение со стороны пустыря. Готовим сеть!» – прозвучало сквозь шум и треск. «Убрать всех гражданских. Сейчас буду!» – отчеканил Ком, покосившись на меня. «Так точно!» – с готовностью отозвался голос на той стороне линии, но тут же добавил. «Командир, там новенький!» Вроде болезненно жалость. Я испуганно посмотрела на комо, а тот стиснул зубы, нахмурившись. Оставайся здесь. В моём кабинете ты будешь в безопасности, приказало он, а сам направился к двери. Но когда меня останавливали чьи-то приказы,